Глава 22. Ответить Кротов не успел. Благодаря своим аурам я почувствовал, что к нам приближается еще один персонаж. И морально был готов ко всему, но действительность в последние дни превосходит самые смелые ожидания. В проеме арки очертился силуэт, и я увидел мужчину средних лет в элегантном костюме тройки серого цвета. Лицо гладко выбрито поигрывает тростью с круглым набалдашником. Вроде бы простенький аксессуар, но веет от этой трости такой мощью, что сразу понимаешь, мои тонфы в сравнении с этой штукой все равно, что зубочистки против двуручного меча. Да и сам владелец трости создавал возмущение на незримых планах реальности, аккумулировал взвесь, словно живая энергетическая станция. «Я бы отложил этот вопрос до лучших времен», — с улыбкой произнес посетитель библиотеки. «Если они, конечно, наступят». По лицу Кротова пробежала тень узнавания. «Патриарх Мефодий?» К «Вашим услугам». Серый костюм отвесил легкий полупоклон. «Так, церковник в представительстве гильдии корректировщиков. Тут еще нонсенс». Впрочем, чему удивляться? Взять, например, Кротова. Как он сюда пролез? Если СБшник не владеет членским жетоном, то, вероятно, пришел, чтобы лично разместить заказ в базе. И кого же он так ненавидит, что готов запятнать свое имя сомнительными связями? Версия есть, но я озвучивать ее не стану. Рано еще. Слух говорю. Я нахожусь под защитой гильдии, как и вы, полагаю. В глазах Мефодия зажглись веселые искорки. «Разрешите с вами не согласиться, молодой человек. Как нам обоим известно, вы заявились и прошли испытания, но еще не получили и жетон. А без жетона вы обычный корректировщик. А вы, святой отец, разве пришли сюда, чтобы оформить заказ?» — иронично поинтересовался Кротов. «Устав запрещает мне заниматься подобными вещами» вздохнул патриарх. «Значит, мы в равных условиях, констатирую очевидный факт». «Не совсем вмешался Кротов. Он тебя уделает, сынок». «Грубая формулировка», — поморщился Мефодий. «Но я бы прислушался к мнению Антона Георгича. Диалог велся на русском. «Я прощупал своего оппонента на ментальном и астральном планах». И в ужасе отшетнулся. Такой всесокрушающей мощью веяло от этого неприглядного с виду человека. Воздух в дальнем углу библиотеки задрожал, контуры книжного стеллажа исказились. Подобное случается, если высокоранговый корректировщик снимает себя отвод глаз. Так и есть. К нашей дружной компании присоединился страж смея напомнить присутствующим господам», — заявил японец, выходя в центр комнаты, «что гильдия обеспечивает защиту всем лицам, находящимся на территории ее представительства, вне зависимости от цели пребывания». Рука Вездесущего сделала неуловимое движение. Что-то круглое со звоном полетело в мою сторону. Я выхватил гладкий диск из воздуха и понял, что спасен. Теперь моя ладонь греет именной жетончик». Патриарх нахмурился. «С огнем играете, страж. Этот юноша — мой. Я выйду отсюда с нарушителем баланса, даже если за моей спиной останутся руины». «Вы заблуждаетесь, патриарх!» Страж выдержал тяжелый взгляд церковника. «В здании сидят три старшины, один из них в ранге абсолюта. Не пытайтесь нас запугать. Подумайте о том, кто вспомнит о вас через неделю». Намек прозрачный. «Вот только Мефодий этим не возьмешь». Я хорошо подготовился к этой встрече, страж. Здание оцеплено кругом кардиналов и тремя подразделениями блюстителей. Не стоит складывать головы за мальчишку. Церковь не закрывает ваш гадюшник, пока вы играете по нашим правилам. Рютиба из клана Когтей должен последовать за мной. Надеюсь, не придется повторять дважды. «Снимите запрет на магические бои внутри гильдии», сказал я, обращаясь к стражу. «И у вас появятся два мощных бойца?» Смотрю на Кротова. Тот утвердительно кивает. «Конечно, защита Друдских — его прямая обязанность». Патриарх подобрался, как змея, перед броском. Вокруг церковника начали формироваться необычные ауры, а извне к его астральному телу потянулись ручейки взвеси. «Ага, круг кардиналов занялся подпиткой своего острия!» «До этого не дойдет!» Приятный и до да боли знакомый женский голос заставил всех повернуться к арке. Кореянка, встреченная мной в лифте, аккуратно затворила дверь и двинулась в нашу сторону, на ходу перекраивая внешность. И вот в паре метров от нашей дружной компании стоит Миронг. Проекция или живой человек, не знаю, но история принимает весьма неожиданный и удивительный оборот. Я накладываю вето на операцию церкви равновесия. Михудий уставился на Миронг с неприязнью. У меня возникло чувство, такое, словно я попал на пир чудовищ. «Один хищник пожирает другого, чтобы, в свою очередь, быть пожранным тварью покрупнее. Вот только я привык думать, что крупнее адептов баланса рыбы не сыщешь». «Вам известны возможности клуба», — сказала Мейронг. «Проявите благоразумие, Мифодий. Под кожей на щеках патриарха вздулись желвокие. В комнате сгустилось такое напряжение, что еще пары минут, и нас бы всех разорвало спиралями взвеси. Эфир тоже забурлил. Я ощутил небывалую энергию, аккумулируемую Мейронг. Никто не хотел отступать, но девушка оказалась самой крупной рыбой в этом океанариуме. «Вы отменяете текущую операцию?» — уточнил Мефодий. «Да», — подтвердила Мейронг. Вопрос о протекции клуба господину Рю будет решен в ближайшее время. Советую воздержаться от необдуманных шагов. Патриарх повернул голову в мою сторону. Однажды ты оступишься, сынок, и я буду рядом. Смотрю на церковника, не делая попыток ответить. Запоминаю каждую черточку его лица, осанку, тип фигуры, манеру двигаться. Будущее туманно. Но я не сомневаюсь, что нажил себе смертельного врага. Патриарх Мефодий свернул ауры и с неторопливым достоинством покинул библиотеку. Всем своим видом одаренный показывал, что моя поимка не за горами. Просто я получил отсрочку. «Рад встрече, госпожа Мэйли!» — страж поклонился китаянке, с проекцией которой я переспал в Пекине. «Вы не представляете, как я рад вас видеть!» «Представляю», — хмыкнула Мейронг. «Вашу гильдию, насколько я слышала, Мефодий собирался превратить в руины». «Я искренне надеялся, что это художественное преувеличение», — улыбнулся страж. «Мэйли...» «Конечно, как я сразу не догадался, у китайцев нет имени Мейронг, это прозвище. На латинице имя записывается как Мэй Ронг. Раздельно, двумя словами. А в русской транскрипции куча вариантов. Мэй Жун, например, или Мэй дзе, В общем, госпожа Мэй, как и было сказано. «Адепты Баланса серьезно относятся к своим словам», заверила Мэй Ронг, «как и мои хозяева. Сейчас мне нужно поговорить с Рю без свидетелей. Оставьте нас ненадолго». Кротов и Стражгильдии переглянулись. Через минуту в библиотеке никого не было. Нас окружил акустический кокон. «Клуб», — задумчиво произнес я. А перед моим внутренним взором все еще разворачивались сцены из номера в Аталисяншань. «Ты говорила о клубе девятерых?» «Не стану утверждать наверняка», — загадочно улыбнулась Мэйли если предположить, что бессмертные боги существуют и тайно управляют мировыми элитами. Но это ведь городская легенда, а? Ты издеваешься? Патриарх церкви равновесия убежал, поджав хвост, когда услышал провета. Адепты баланса знают о вашем существовании? Давно? Задумчиво смотрю в окно сквозь призрачный флёр акустического щита. Поговаривают, что мой дед получал от вас приглашение. И отказался. Якобы поэтому род ти и сгинул. Ты знаешь правду. как и заказал Виктор Друцкий. Не будь ребенком, Рюм. Именно мы дважды направляли к тебе посланника. Помогли разыскать учителя, намекнули на важность нашей организации. Если уж совсем откровенно, то я знаю, что разговариваю с волхвом Ярославом». «Ты выдаешь себя за другого человека, а последний представитель рода Тиба давно мертв. Пользуешься техниками разных классов и говоришь о притворстве. Ты из чужого мира, дорогая, как и я. Зачем тебя вытащили? К чему они готовятся, эти твои всемогущие боги? Или они не такие уж и всемогущие, раз им требуются исполнители моего уровня?» «Думаю, тебя интересует еще одна вещь», — с нотками игривости произнесла Мейронг. Похоже ли проекция из Пекина на меня настоящая? И кто с тобой разговаривает сейчас?» «Мне давно не семнадцать», — качаю головой. «Кто вырезал клан когтей?» «Отвечай». «Не я». Девушка вновь стала серьезной. «В одном ты прав. Кайташи действительно получал предложение от нас. И отказался». «Правда в том, что мы не убиваем таких людей. Во-первых, уважаем выбор. Во-вторых, на земле нет спецслужб или организаций, способных доставить нам серьезные неприятности. Если же кто-то начнет болтать, подумаешь, еще одна городская сказка». Несколько секунд я всматривался в лицо Мэйли. Пытался понять, врет она или говорит чистую правду. «По идее, лучше не имеет смысла». Когда ты наделена абсолютной властью, можно позволить себе честность, свободную от страха. Чего добивается клуб? Как всегда? Время от времени один из нас уходит на пенсию. Скоро появится очередная вакансия, и мы присматриваемся к кандидатам. Это еще не предложение, но повод задуматься. А, мой дед отказался. Почему? не твой по правилам иронг а носителя и честно я не знаю почему кейташ отверг клуб мы живем обычной жизнью развиваемся укрепляем родовые линии собираем кланы делаем что хотим клуб это дополнительные обязательства звучит лайтова вот только я не верю в легкость бытия ты не договариваешь или сама знаешь не все я же сказала это не предложение «Пока. Сейчас я взяла протекцию над тобой и убрала с дороги патриарха Мефодия. Вступишь в клуб, будешь руководить такими, как он. Не вступишь?» «Я понял. Сарказм сдерживать тяжело. Он будет рядом. Думай, сколько нужно». Миронк сняла акустическое заграждение. «Когда мы встретимся вновь, придется дать окончательный ответ» трансформации внешности. Из библиотеки вышла шлабливая кореянка, вызывающая одетая и развязно-вихляющая бедрами. Когда вошел Кротов, я сидел в кресле, развернутом к окну, и задумчиво смотрел на капли дождя, которые расчерчивали стекло мокрыми дорожками. Днем температура поднялась до 12 градусов, но с моря налетел шторм, и реальность утонула в монохроме. Кротов приблизился к окну и, добрых полминуты, стоял, скрестив руки на груди, не проронив ни слова. «Вы сделали заказ. Мой голос разрушил тишину, проросшую сквозь шорох дождя и завывания ветра. На кого?» Кротов заметно напрягся. И все же ему пришлось ответить. «Гильдия непроходной двор, Рю. Лично сюда могут прийти лишь избранные заказчики постоянные клиенты, те, кто заслужил доверие многолетним сотрудничеством. Остальные размещают запросы в сумраке и недели ждут одобрения старейшин. «Поручение деда», — друбил я. «А как, по твоему мнению, устраняются конкуренты и скрытые враги клана? Мне, как начальнику службы безопасности, не пристало заниматься подобными вещами. Если Друцкие не воюют с кем-то открыто, в ход идут черные и серые методы». Вы не скажете. Не имею права. Ладно, пожимаю плечами. Решили убить одновременно двух зайцев, разместить тендер и со мной поговорить. Что ж, поговорили. Я не намерен спускать Виктору Друдскому с рук то, что он творит. И вполне серьезно заявляю, что он не жилец. В этой ситуации я не могу встать на сторону одного из вас, констатировал СБшник. Есть лишь один способ разрешить спор. «Дуэль?» — кивнул я. «Кодекс не запрещает дуэли между родственниками и друзьями. Редко, но подобные эксцессы случаются. Проблема в том, что ты не сможешь использовать корректировочные техники. За этим будут следить секунданты. Кроме того, если бросишь вызов первым, за принимающей стороной остается выбор места, времени и оружия, что поставит тебя в крайне неудобное положение». «В Империум я тоже вернуться не могу». А «Пока я рассуждаю вслух, в голове проносятся разные схемы. Как только я появлюсь в Петербурге, приняв облик Сергея Друдского, за мной придут силовики тайного приказа». «Верно. Но я могу организовать онлайн-конференцию, вынудить рот собраться на внеочередной семейный совет. Я ведь имею на это право?» «Имеешь. Там я заявлю, что Виктор неоднократно покушался на мою жизнь, пытался убить лидера клана» и развязал войну с Белозерскими. Это серьезное обвинение. Как он поступит? Вызовет тебя на дуэль. Правильно. Мое лицо расплылось в плотоядной ухмылке. У него не останется выбора, а я получу необходимое преимущество. Наша встреча состоится за пределами Империума. Кротов отвернулся от окна и посмотрел на меня с уважением. План хорош. «Но ты не учитываешь одну важную деталь. Какую?» Виктор по своему рангу не дотягивает до Илариона Константиновича, но он все же друцкий, мастер воздуха, успевший поучаствовать в нескольких клановых стычках и добром десятке дуэлей. В юности, но все же. «Ты, насколько я чувствую, успел подняться до ранга подмастерья. Это похвально, но в честном поединке он тебя убьет. В честном». Не знаю, насколько честным можно считать использование эфира вместо взвеси. Ни один секундант этого мира не сумеет увидеть разницу, если только мой визавей не позовет навстречу церковников. Дуэльный кодекс этого мира отличается от аналогичных документов в смежных реальностях. Тут четко регламентируются не только права на защиту чести дворян, но и применяемые в ходе поединков магические техники. К примеру, нельзя использовать площадные способности. Это разумно. Представьте себе противостояние двух архимагов. Первый ударит огненным штормом, второй — тектоническим сдвигом. Получите локальный апокалипсис. Известны случаи, когда в прошлом подобные дуэли приводили к чудовищным разрушениям и катаклизмам. Ну и само собой, нельзя собирать большие и малые круги, подпитываясь чужой энергией. Это нечестно. Если упростить, существует перечень разрешенных для каждого класса техник, которые заранее оговариваются с секундантами и согласовываются чуть ли не под родовую печать. А это означает, что волховские приемы тоже под запретом. Их нет в дуэльных списках, поскольку о существовании чего-то подобного никто не знает. Что ж, впереди выбор стихии с сопутствующими тренировками по накачиванию эфиром допустимых техник. Если мне удастся развести Виктора Константиновича на дуэль, он будет сражаться вдали от звенящих кедров и не сумеет воспользоваться мощью родового источника. Этот момент, кстати, не прописан в кодексе. А что не запрещено, то разрешено. Я не заинтересован в собственной смерти, Антон Георгиевич. — Что ж, — Кротов грустно улыбнулся, — я тебя предупредил. Рад был повидаться. Поднимаюсь из кресла и жму протянутую руку. Остался последний нерешенный вопрос. — Во взгляде СБшника растерянность? Моя память. Секундная заминка. Ты прав. Обещал, надо выполнять. Сними, пожалуйста, все защитные ауры и ментальные блоки. Делать нечего. Назвался груздем. Убирающий ты, который выставил в начале всей этой катавасии, чувствую себя голым и беззащитным. Неприятное ощущение, доложу я вам. Готово. Кротов молча кладет мне руку на плечо, наклоняется и шепчет на ухо непонятную абракадабру. Я даже запомнить отдельные слова не успел. Взрыв? Словно плотину прорвало. Как тогда, в клинике под Питером, мой мозг захлестнули чужие детские воспоминания. Шесть украденных лет, которых так не хватало Сергею Друдскому при жизни. Образы, звуки, запахи — все это заполнило мой разум, отрезало библиотеку, кротова токийский дождь. Я рухнул в кресло с оледеневшими зрачками. Передо мной принеслись города и страны, безвозвратно сгинувшие одноразовые друзья, нежные руки матери, забытое лицо папы, наши совместные игры, школа, одноклассники, необычные занятия на удаленных полигонах, прогулки в парках, мой первый мяч и первый конструктор. В какой-то момент чужое детство начало перемешиваться с моим собственным, но я быстро взял себе в руки и начал раскладывать все это добро по условным полочкам. Казалось, пролетели недели и месяцы, но восприятие штука субъективное. Смарт-браслет показал, что с момента ухода Кротова минуло четверть часа. Теперь я знаю, какими были родители Сергея Друцкого. Я практически сроднился с этими людьми. И я не собираюсь прощать убийцу. А еще в моей душе, которая уже частично и не моя, Всколыхнулась волна радости, потому что я до конца собрал головоломку, именуемую кланом когтей. — Пора побеседовать с учителем.